Когда они закончили ссориться, Йосихару унесся прочь. К Набуне, встретившись на входе, подошли к Ацуи и ушедши на покой сайта Досан. Похоже, они подслушали разговор. Голопая! Голупая! Станешь невестой Асаины Гамасы, потому что не придумала способа захватить Мина? Такая глупость лежит за какого-то Мина!» Досан разъярился настолько, что мог неожиданно свалиться от инсульта. «Набуна дано! Я не желал видеть тебя такой!» Неужели он случайно услышал то, что она высказала Юсихару? Набуна моментально залилась краской и топнула ногой. За... «Заткнись, гадюка. Мне решать, за кого выходить?» «Нет. Мой долг приемного отца остановить тебя. Хоть Осайна Камаса и выдающийся дайме, он лишь юный талант, который не видит всей картины. Он годится как союзник, но не как муж. Кроме того, ты не можешь любить такого мужчину. Но ничего не поделаешь. Вмеренять человека, что подходил бы мне в мужья...» Поэтому остаётся политический брак». «Идиотизм!» От громкого крика до сцена Набуна даже немного присела. «Разве парень, который тебе подходит, уже не тут? Разве не его послали небеса сквозь время, чтобы изменить твою судьбу? Не говори глупости! и Испортишь все из-за глупой семиминутной ревности? В конечном счете Ода Набуна – глупая девчонка! Заткнись, заткнись, заткнись! Чертов гадюка! Больше мне здесь делать нечего!» Покачал головой Досан и большими шагами удалился. «Хм, поэтому мне не нравится вспыльчивость стариков». Набуна молча стояла и смотрела на построенную во дворе модель замка Инобаяма. Кацуи склонилась в ногах Набуны и со слезами на глазах заговорила. «Отказаться от невинности, чтобы исполнить свой долг перед приемным отцом Гадюкой Дано, а получить выговор... Эх, послушайте, принцесса, позвольте мне решить вопрос с Суноматой. Э, но я уже поручила это Сару». Вот видите, что я, Шибата Кацуи, точно построю замок на Сунамате за три дня и спасу принцессу от злых лап Нагамасы, поэтому прошу извинить, я немедленно направляюсь туда. А, постой, Рико! Если так продолжится, принцесса... принцесса достанется на Нагамасе. Генерал Шибата Кацуи, наивернейший вассал, игнорируя попытки Набона и Нагахиды ее остановить, как можно быстрее и решительнее собрала своих людей». После чего Юсихару, который пришел к ней с протестом ⁇ Чего это ты мою работу отбираешь? ⁇ избила до потери сознания, а затем выдвинулась к Три 3000 солдат и 5000 рабочих, чтобы возвести крепость. Хотя не военных было больше половины, армия 8000 человек считалась крупной. ⁇ Соберите все свое мужество! ⁇ Если мы проиграем, прекрасная Набуна сама будет опорочена на Гамасой! ⁇ Кацуи была готова идти до конца. Если помешать Сару построить замок на Суномати, но при этом не завоевать мина, принцесса станет женой и Гамасы. Ну а вдруг Сару его построит и захватит Мина, и тогда принцесса из-за обещной награды по желанию будет его невестой. Ничто из этого не потерплю! Раз так остается лишь сама возвести крепость, а если захвачу мина, то получу обещную награду, и принцесса официально будет моей. Э, о чем я вообще думаю? Если заявятся войска мина, стану добычей для моего копья! Броска высказалась Кацуи, добравшись до Сунаматы. Но она представляла собой отмель, где пересекались несколько рек, в том числе река Нагара. Это природное место, где в случае чего строительным войскам пришлось бы сражаться спиной к реке, а из-за топкой почвы отсутствовала бы возможность нормально орудовать копьями, было воистину смертельным. И как бы Варенье гордилась сильнейшим воином Шибаты Кацуи, лишь на одном желании и силе воли замок здесь не построить. Тем не менее, она не отступила. Не делая ни шагу назад перед огромной армией мина, которая накатывала словно бушующие волны, Кацуи громким голосом скомандовала. «Защитим принцессу! Умрем! Умрем ради непорочности принцессы!» Шибата Кацуи, вероятно, самый верный командир. Через два дня она, рыдая, бежала обратно на гору Камаки. Упав на колени перед Набуной, она доложила о трагедии. В первый день строительство шло гладко, но затем... На рассвете второго дня внезапно атаковали войска сайта, и на поле боя воцарилась неразбериха. Хоть солдаты смело встретили врага, рабочие поддались панике и сбежали. А ведь до свадьбы с ненавистным ассайно Гамасы остался всего лишь день. Теперь же возьму на себя ответственность, совершився поко! Кацуи в смятении устроил шумиху, но улыбающиеся на Гахиду со словами «Но «Ну, ну спокойней! Остановила ее. К счастью, благодаря бесстрашному командованию Кацуи и Даномы избежали уничтожения. Но из-за страха смерти рабочие вернутся только через какое-то время 40 баллов. Сидя со скрещенными ногами и набивая рот Табасаки ногой, Набуна грустно вздохнула. Пришел ответ от Асаина Гамасы. Он прибудет с отрядом завтрак ночи, чтобы сыграть свадьбу. С тяжестью на сердце она сожалела о решении, принятом в отместку, и что необычно едва не плакала. Сколько раз Кацуи хотела убить себя при виде такой Набуны? «А, я и правда должна вскрыть себе живот!» «Прекрати реку!» Если сделаешь это, будет сложно не то, что завоевать Мина, а оборонять Вари. Сэппуку теперь под запретом. А, принцесса, как вы добры. Я, Кацуи, буду служить вам всю жизнь. Э, знаю я, не нужно это говорить. Кацуи, правда, дуболом. Прошептал Йосихару Инутие, сидя позади всех. Что за дуболом? Это новый вид фурисода? Традиционный японский наряд незамужних девушек и невест, кимоно с длинными рукавами. Не поняла Инутия. После тех побоев от Кацуи Йосихарус слег на два дня, а когда наконец решил, что оправился, на захват мина остался лишь день. Набона оглядела присутствующих, что сидели в ряд, но все склонили головы. Для них было ужасным получить миссию по замку на Санамате, которую, взяв самостоятельно, провалила даже Кацуи. А поскольку рабочие разбежались, отправить войска для строительства невозможно, солдаты замки не возводят. «Ладно, давайте пока отложим предприятие с замком», Жаль, нам придётся выйти за Нагамасу. «Постой-ка, Набуна! Разве я не говорил, что сооружу замок на Суномате? Встал Юсихару, который сидел в последнем. «Чёрт, сейчас принцесса и Сара опять начнут спектакль супругов!» Сказала Кацуи. Но Набуна ответила сухо. «Сару, прости, но я не могу помочь и предоставить тебе рабочих». «Не сдавайся! Я в любом случае не планировал брать их с собой. Для строительства замка хватит и группы Каванами. Но все же я могу дать 3000 солдат для охраны». «Хотя, пожалуй, думаю, они не станут слушать человека с низким статусом». «Охрана мне не нужна!» «А? Чего? Хочешь умереть?» «Нет. Если заявиться на Сунамату в главе Большой Армии, враг ее заметят», — подчеркнул Юсихару. «Поэтому достаточно лишь меня группу каванами». «Ты надеешься построить замок за одну ночь такими малыми силами?» «Да. Я построю замок на Сунамате за одну ночь. И тогда Юситатсу занервничает и пошлет туда войска. Думаю, что там нет ни одного солдата Оды». А как только это произойдет, ты покинешь гору Камаки и атакуешь опустевший замок и на Баяма. И мина за день! За ночь, без солдата рабочих, Сардано решил совершить самоубийство! Зашумели остальные вассалы. Бред, Сару перешел все границы! нахмурившись, сказала Кацуи. Принцесса, это безумно! В таком случае он умрет. Нет, если Сару погибнет, для меня будет счастье, что невинность принцессы останется нетронутой. Но какой ужасный осадок это даст? И чего тебе волнует моя невинность, Трико? В любом случае, я не дура, чтобы поверить в эти росказни Сару. Точно нужно попросить подкрепление у Нагамасы. «Постой-ка, Ты веришь этому бабнику, а не мне?» «А? Ты же сам бабник. Неужели не понимаешь?» «Такой брак не принесет тебе никакой пользы!» «Нагамаса хочет просто использовать тебя, чтобы заполучить мины и авари!» «Думаешь, гадюка будет рада этому?» «А какой у меня выбор?» «Меня совершенно не волнует, хочешь стать трупом тут или на суномате? Но возникнет проблема, если я потеряю необходимых мне солдат и рабочих». Поэтому я и сказал, что мне не нужны ни те, ни другие. А в случае провала ты ничего не потеряешь. А, Набуна сама была так подавлена, но теперь на ее лицо возвращаются краски. все таки она и правда хочет, чтобы Сару сорвал свадьбу с Нагомасой. Прослезилась Кацуи. Не ты ли говорила, что хочешь забросить меня в смертельное место? Именно это и хочу. Но если отправлю на миссию услуг, заведомо зная о провале, это навредит моему имени. Заткнись! Просто позволь мне построить замок. А, какой же ты идиот! «Ты так разнервничался из-за нашей снагомасой свадьбы, что перестал соображать?» «Понимаешь, как опасны твои слова о том, чтобы отправиться на Сунамату без войск? Если у тебя ничего не выйдет, ты умрёшь!» «С чего это я нервничаю?» «Да кого заботит твоя свадьба?» «Не нервничаю я!» «Посмотри на свое лицо! Оно красное, как у возбужденной макаки!» «Ужасно! Это из-за злости!» «Глупая принцесса разозлила меня настолько, что все лицо раскраснелось!» «Ах, какие вы дружные! Очень дружные!» С тех пор, как принцесса решила выйти из Нагомасу, она постоянно вздыхала, но теперь оживилась, словно рыбка в воде. Кацуирос чувствовалось еще больше. «С такими экспрессивными разговорами сложновато бы было устраивать пародии в Камигате», — проговорила Инутия. «А, сестра и Сару-кун снова ссорятся. И когда это закончится? Может, это последний шанс для принцессы развеяться? Пусть ругаются, пока не успокоятся». Набукацу и Нагахидо кивнули друг к другу. «Сару, раз ты там много говоришь...» Может отправляться на Сунамату, Но я не дам тебе ни единого солдата. О, скажу еще раз: не нужны они мне! Даже если враг осадит меня, не вздумай вмешиваться! И ни в коем случае не проси войскау на Гамасы! Что? Не зазнавайся! Почему это должно помогать тебе? Не забудь о награде по желанию!» Замолчи уже! Завоюй замок и прежде чем ее просить! Хм! Хм! Набуна и Сихару разругались настолько, что практически вплотную приблизились друг к другу лицами. Возможно, это была последняя их ссора, и они думали, что расстанутся навсегда. Но тратить время больше не могли. В конце концов, они развернулись и, фыркнув, разошлись.